Глава двадцать девятая. В тот день Гилли сама обо всем рассказала. На улице под дождем, пока вода падала сверху и подступала снизу, она притянула Фрэнки к себе и зашептала ей на ухо. Фрэнки поняла не сразу. Слова чуть не затерялись среди рокота ливня и порывов ветра, среди беснующегося со всех сторон ненасти. Но через мгновение другое, Ее вдруг осенило. Вот же он. Ответ на вопрос. Тот самый вопрос, который она на разные лады задавала Гилле с самого дня их знакомства. «Зачем вы здесь?» Едва услышав признание, я написала ту рецензию, Френки поняла, что это чистая правда. Единственное возможное объяснение всему. Проще не придумаешь. Прежде чем она успела как следует задуматься, Прежде чем успела ответить, Гилли ускользнула от нее. Погрузилась в темные воды Венеции, вспененные самым страшным наводнением столетия. Ушла на дно водяной могилы. Следующие несколько недель Френки мучилась вопросами, ответа на которые было уже не узнать. Если Гилли действительно написала рецензию, то зачем приехала в Венецию воочию убедиться — Как разрушительны оказались ее слова или же извиниться за них? Ни одно из этих предположений Френки не удовлетворяло. Кем бы ни была Гилли при жизни, ее трудно было упрекнуть в жестокости или злонамеренности. Однако же и каяться ей было несвойственно. Порой казалось, что в город мостов ее привело самое обыкновенное любопытство. Быть может, она узнала о приезде Френки от отца или общих знакомых, и после всего, что случилось, решила отправиться следом, своими глазами оценить ущерб. Будь на месте Гилли, кто угодно еще, Френки сочла бы такую гипотезу, да нелепой. Но именно абсурдность, или скорее странность подобного поступка, доказывала, что это объяснение ближе всего к правде. В Гилли с самого начала ощущалась какая-то нездешность Будто она и не человек вовсе, а фантом, подменыш, занявший чужое место. Возникший, как и подобает фантому, неизвестно откуда и неизвестно зачем. «Она явилась в Венецию», — твердила себе Фрэнки. «Явилась ко мне. Вот и все, что следует знать. Все, чем придется довольствоваться». Когда она вернулась домой, Джек уже не было. Фрэнки отметила ее отсутствие с благодарностью. Она была рада возможности немного прийти в себя. Прислонившись к дверному косяку, она сделала несколько глубоких вдохов, считая выдохи. Ее все еще лихорадило после разговора с журналистом, и, сняв перчатки, она обнаружила, что руки до сих пор дрожат. Она бросила взгляд на часы и с удивлением поняла, что уже половина восьмого. Вот уже несколько недель с последнего срыва ей трудно было следить за временем. Оно то тянулось до бесконечности, превращая секунды в столетие, то вдруг схлопывалось, глотая целые минуты и даже часы. Совсем как сейчас. Фрэнки была почти уверена, что когда она вернулась домой, еще светило солнце, помнила, как его бледные лучи лились в квартиру, пока она переходила из гостиной в кухню. Но теперь, взглянув в окно, она убедилась, что стрелки не врут. Снаружи их прям смеркалось. Нескольких часов, как не бывало. Фрэнки снова отправилась на кухню, поставила чайник, потянулась за любимой щербатой чашкой, которую рука все не поднималась выкинуть. Заливая кипятком заварку, она вдруг замерла. Струя воды, тянувшаяся из чайника, иссякла. Фрэнки ощутила что-то чужеродное внутри, какую-то знакомую тяжесть, и не сразу опознала в этой тяжести нарастающий ужас. Усердно стараясь не обращать внимания на это чувство, она вернулась в гостиную, устроилась на диване с чашкой в руках, взглянула на холодный камин, но не смогла заставить себя встать и развести огонь. Без Джек Для этого требовалось чересчур много усилий. Она укрыла колени покрывалом, убеждая себя, что этого будет достаточно, по крайней мере, до возвращения подруги. Дожидаясь ее, Френки, похоже, сама не заметила, как заснула. А когда очнулась, чай давно остыл, комната погрузилась во тьму. Она потянулась к лампе, с трудом ворочая затекший шеей. еле разгибая деревенелые суставы. Свет, вспыхнувший под старинным абажуром, эту лампу Фрэнки купила еще в первую свою крохотную квартирку, ослепил ее, и она заморгала, толком не различая ничего вокруг. Поняв, что уже поздний вечер, а Джек так и не вернулась, она забеспокоилась. Фрэнки помнила, что подруга собиралась заскочить домой за чистой одеждой, и заодно, хотя и не говорила об этом прямо, повидать Леонардо, разлука с которым слишком затянулась. Но все же, почему ее так долго нет? Френки как раз успела развести огонь в камине, когда услышала негромкий стук в дверь. И тут же поняла, что случилось. Она на мгновение замерла, вглядываясь в темные силуэты, расплескавшиеся по стенам в свете лампы, зловещие и гротескные. на мгновение позволила себе поверить, что ей все сошло с рук. Словно не замечая стука, делавшегося все более настойчивым, она отпустила фантазию в свободный полет, вообразила будущее, не горькую участь, какой на самом деле заслуживала, а прекрасное счастливое будущее, в котором ей предстояло наслаждаться успехом новой книги, и вновь обретенной дружбой с Джек и Леонардом. Шагая к двери, протягивая руку к замку, она высоко несла голову, точно ее вели на расстрел. Она открыла дверь. Вид у Джек был жалкий, лицо мертвенно-бледное. В руках она держала плотный конверт. «Пришло сегодня почты, без прелюдий начала она. «Мария прислала». Подумала, что ты забыла. Вопросы были излишни. Фрэнки и так знала, что внутри. Рукопись, которую Гилли принесла ей тем вечером. Она нередко гадала, что стало с этой рукописью, и в конце концов, лишенная возможности узнать наверняка, убедила себя, будто ее уничтожило наводнение. И только теперь поняла, как неосторожно поступила. Джек извлекла из конверта переплетенную пачку страниц. «Ты мне говорила, что написала роман здесь, в Лондоне. Как он оказался в Венеции, где пропала твоя рукопись?» Фрэнки помолчала, силясь унять дрожь в руках и бешеное уханье сердце. «Не стой в дверях, Джек. На улице холодно». С искаженным болью лицом та переступила порог. «Скажи мне правду, Фрэнки!» Она повернулась к подруге. «Это твой роман?» Фрэнки скрестила руки на груди. «Вот так вопрос». Джек придвинулась к ней вплотную. «Знаешь, я ведь читала все, что ты когда-либо писала. Каждый черновик, каждую фразу, до и после редактуры. Твои тексты я знаю не хуже, чем тебя саму. А это...» Она встряхнула рукописью. «Это с самого начала было на тебя ни капли не похоже». Фрэнки замерла, улыбка застыла на ее губах. Она прекрасно понимала, что ничего не выйдет, что будет только хуже, что Джек ни за что на свете ей не поверит, и все же сказала. — Так в этом вся и соль? Разве нет? Гарольд хотел чего-то нового, неожиданного. Джек покачала головой. — Брось, не будь такой суровой, — отмахнулась Фрэнки. Ее нарочитый пронзительный смех эхом прокатился по комнатам. Джек смотрела на нее глазами полными слез, в которых читалось нечто похожее на грусть. Она протянула ей лист бумаги, титульную страницу. «Ту самую», — припомнила вдруг Фрэнки, на которой было от руки написано «короткое посвящение». «Для Фрэнсис, надеюсь, вам понравится, целую». «Гилли, о чем ты только думала, Фрэнки? А если бы она объявилась и рассказала всем, что роман не твой? Или ты ей что-то предложила в обмен на молчание?» Фрэнки почувствовала, как ее губы дернулись, и улыбка сползла с лица. А затем, лишь потому что не могла больше лгать всем на свете о стольких вещах одновременно и меньше всего хотела лгать Джек, обреченно произнесла. Я не боялась, что она объявится. Джек рассмеялась. «Господи, только посмотрите, какая храбрая!» Френки подошла к камину и швырнула в огонь рукопись, которая всучила ей Джек. А когда снова решилась заговорить, ее голос звучал еле слышно. «Я не хотела. Само собой получилось». «Да как это могло получиться, само собой?» Это все Гарольд, ты же его знаешь. Он без конца наседал, наседал, а я честно пыталась все исправить. Ходила в библиотеку и писала, писала каждый день. Всю себя вложила в новую рукопись, всю без остатка и даже больше. Но ему и этого было мало. Они хотели чего-то новенького. Кого-то новенького. Она умолкла, резко рассмеялась. — Помнишь, ты тогда сказала в Венеции, что тебе нравится эта девушка, потому что она молоденькая? Вот и им нужна была молодость. Джек молчала. На ее лице все явственнее выражался ужас. — Не смотри на меня так. — Пожалуйста, я этого не перенесу. Фрэнки отвернулась к камину. — Самое смешное, мне ведь он совсем не понравился. Роман я имею в виду. Я и так сказала, не думаю, что это хоть кто-то захочет напечатать. Сюжета ноль. Она покачала головой. Так и сказала. Вот какой я была дурой. Но она наседала совсем как Гарольд. Я и читать-то его не хотела. Но отказаться было невозможно. Мы торчали в палаццо. Кругом это чудовищное наводнение. Деться некуда. Я пыталась. Пойми же, наконец. Я пыталась из этого выпутаться, но мне не позволили. Заманили меня в ловушку». Рэнки умолкла, заметив, что Джек разглядывает ее, вытаращив глаза, чуть приоткрыв рот. «Что?» — спросила она. «Что такое?» Джек снова покачала головой. «Ты говорила, что не виделась с ней после того, как мы с Леонардом уехали». что в палаццо она больше не приходила. Ты говорила, ты клялась, что в последний раз видела ее наутро после нашего похода в ресторан. Фрэнки потерла виски. Я говорила? Да, да, говорила, подтвердила Джек. Ты меня уверяла, что это правда. Она отпрянула, споткнулась. Господи, Фрэнки, что? Фрэнки уронила руки. Что? «Джек». Она вовсе не чувствовала той уверенности, с которой произнесла эти слова, но убеждала себя, что Джек не может знать и ни за что не поверит, будто ее подруга, пусть и присвоившая себе чужой роман, способна на подобное зверство. Когда Джек снова открыла рот, с ее губ сорвался едва различимый шепот. «Зачем ты поехала в Рим, Франки?» потому что в Венеции что-то случилось? Случилось. С Гилли. Ее гибель. Это правда был несчастный случай? Фрэнки хотелось солгать, и это было бы разумнее всего. Джек сильная, но даже ей не вынести правды. Никому из них не вынести этой правды. Что до Фрэнки, то и ей не сдобровать. Если выяснится, какую роль она сыграла в смерти Гилли, если станет известно, что это она во всем виновата, будет новое расследование, и ее отправят в тюрьму. Она понимала все это с ужасающей кристальной ясностью. Но, несмотря ни на что, сделала глубокий вдох и сказала правду. «Я не знаю». Из комнаты словно высосали весь воздух. Джек рухнула на диван. Из ее горла вырвался задушенный крик. Жуткий гортанный вопль. Фрэнке хотелось сорваться с места, подбежать к ней, заключить в объятия и попросить прощения за каждый свой низкий презренный поступок. Хотелось молить ее о прощении, спрашивать, как все исправить, как помочь ей обо всем забыть. Но она не двинулась с места. Стоя у камина, медленно, неслышно вдыхая и выдыхая, Франки ждала, пока рыдания Джек поутихнут, сделаются ровнее, выносимее. Стояла и смотрела, как Джек утирает слезы, запахивает пальто, точно пытаясь защититься от холода, поселившегося в комнате. А потом Джек ушла. Фрэнки так и не тронулась с места. Джек ушла, не сказав ни слова, ни на секунду не замешкавшись на пороге. И Фрэнки поняла, угадала шестым чувством, что больше никогда ее не увидит.